Глава 43. Наверное, каждая девушка перед свадьбой не спит. Мы такие наивные старались чтить чудом, всплывшей в памяти традиции. Например, жених и невеста перед свадьбой не должны ночевать вместе. И вот Стив спал в трейлере, а мы с Миди делили дом. Всю ночь я ворочалась. Казалось бы, свадьба — это праздник, Можно даже расценивать ее как тематическую вечеринку, а смена статуса — всего лишь формальность. Я всё та же Глория, он всё тот же Стив, только теперь по документам у нас одна фамилия, и я имею полное право называть его мужем. Но все же мне неспокойно было от этих формальностей. Я стану женой, а потом еще и матерью. Ох уж эти перемены! Моя жизнь — синусоида, нарисованная слепым. Все девочки мечтают о свадьбе, о шикарном платье, красавце муже поздравления, объятия, плачущие родители, друзья, пьющие за ваше счастье. Как бы я хотела, чтобы на этом торжестве были мои родные. Как бы я хотела, чтобы они за меня искренне порадовались. Мама дала бы какие-то наставления и смотрела на меня с примесью печали и радости». Папа чуть не одобрял бы Стива, ведь он слишком взрослый, но при этом взбалмошный, еще и музыкант. Но отец все равно старался бы улыбаться, мы бы станцевали милый танец. «Бабушка, ты бы одарила меня неслыханным количеством подарков, наверное, еще и посоветовала, как себя вести в первую брачную ночь». «Нэнси, ох, Нэнси!» «Та, скорее всего, радовалась бы за меня больше родной матери». Миди разбудила меня, заставила принять душ, позавтракать. После я стала краситься, а та принялась создавать прическу. Узнав историю Миди, я окончательно изменила свое мнение о ней. Не описать словами, как мне ее жаль. Я глумилась над ней, я презирала и считала нездоровой, мерзкой. Теперь мне было так стыдно. Я даже готова была простить ей убитых ею несчастных кроликов. Лестер понял, на что она способна. Принял ее в семью, и, пользуясь ее гигантской ненавистью классе, он превратил ее в машину для убийств. Я надела платье. Честно говоря, я особо не выбирала свадебное одеяние. Взяла практически первое попавшееся. Я точно знала, что не хочу ничего пышного с кучей всяких нелепых блёсток. И когда увидела обычное белое платье со скромным вырезом, слегка оголявшим тоненькие ключицы, с простым фасоном, Длинная рукава, воздушная шелковая юбка в пол. Сразу влюбилась. Никаких узоров, вычурностей. Битееватости в жизни мне хватало. Поэтому очень хотелось простоты. Вот я стояла в платье. Меня морозило, словно сотни врачей леденеющими руками трогали мое тело. Сердце готово было вылететь из груди, сбежать в лес и отсидеться там, будто опасный преступник заключительный штрих сказала миди засунув в мои заплетенные волосы острую шпильку смотри как тебе в зеркале я увидела хрупкую девушку платье обтягивало ее бюст изгибы талии плавно струилось вниз шелковыми ручьями бледно рыжие волосы заплетенные в густую сложно сочиненную косу со множеством искусственных цветов на шпильках моя голова была похожа на цветочную поляну но мне нравилось Красиво, но не стоило так заморачиваться. Как не заморачиваться? У тебя сегодня свадьба, Дреха. Неужели ты до сих пор не осознаешь? Нет. О, я так тебе завидую. Чему тут завидовать? Я жутко нервничаю, даже подмышки вспотели. Скорее бы этот день закончился. Ты будешь вспоминать этот день всю свою жизнь. Алтарь, клятвы, поцелуй, мокрые подмышки. Ей удалось меня размешить. «Девчонки, пора!» — сказал Джей, внезапно появившись в проходе. «Ух ты! А можно я на тебе женюсь?» Он восхищенно оглядел меня с головы до пят. «Стив готов?» — спросила Миди. «Да, уже стоит рядом со священником. И гости собрались. Тогда я пойду. Выходите через 30 секунд». Миди нас покинула. Джей подошел ко мне, взял за руку. «Волнуешься?» «Очень. Знала бы ты, как Стив переживает. Но ничего, все будет круто». Всего каких-то пять минут. Главное, не забудь сказать «да». Мы готовились к свадьбе несколько недель. Заказали музыкантов. Я всегда мечтала, чтобы на моей свадьбе звучали скрипка и виолончель. Позвали священника из местной церквушки. Джей распахнул дверь. Я ахнула. На нашу свадьбу пришел весь Оушенвиль. Все жители собрались на берегу, затаили дыхание, увидев меня. Я попросила Джея, чтобы тот провел меня к Стиву. Мы медленно шли вперед. Мне казалось, я вот-вот рухну, но Джей заботливо меня поддерживал, шептал, что-то вроде все хорошо, ты умница. Музыканты великолепно играли. Наверное, я в тот момент вообще ничего не слышала, кроме своего свихнувшегося сердца, что отбивало чечетку на ребрах. Арка, сделанная руками Джея, находилась уже всего в нескольких шагах от нас. Священник стоял возле нее, чуть дальше. Стив. Стив в шикарном черном смокинге, с выглядывающей из кармашка любопытной бутоньеркой. Он не отводил от меня взгляд, слегка ухмылялся, такой очаровательный. Тут я уже позволила себе немного расслабиться. Джей вручил меня ему, я встала рядом. Я была такой чистой, ослепительной, незапятнанной грязным прошлым. Только стоя рядом с ним, глядя в его... Бесподобные небесно-голубые глаза, я поняла, насколько я счастлива. Прямо сейчас я свяжу с этим человеком свою жизнь раз и навсегда. Я ему буду принадлежать, а он мне. Почему-то искренне хочется верить, что там, на небесах, нас услышат, запечатлят этот важный момент и после будут оберегать нас от невзгод, от резких поворотов судьбы, от боли и гнева. Мы будем защищены. Ничто и никто не сможет помешать нашему счастью. Реджинальд и Арис, имеете ли вы добровольное и искреннее желание соединиться друг с другом узами супружества? — Да, — ответил Стив. — Да, — ответила я. — Имеете ли вы намерение хранить верность друг другу в болезни и здравии, в счастье и несчастье до конца своей жизни? — Да, да. Теперь мы должны были произнести клятвы. «Я, Реджинальд Конройд, беру тебя, Арис, в жены, и клянусь тебе хранить верность в счастье и в несчастье, в болезни и здравии, а также любить и уважать тебя во все дни моей жизни». «Я, Арис Мейнард, беру тебя, Реджинальд, в мужья и клянусь тебе хранить верность в счастье и в несчастье, в болезни и здравии, а также любить и уважать тебя во все дни моей жизни». «После мы надели кольца — по велению священника, и, наконец, когда таинство брака свершилось, мы смогли поцеловать друг друга. Все зааплодировали, музыканты оживленно заиграли, теперь я их слышала. Мы не могли оторваться друг от друга. Мы растягивали этот момент как могли. Окружающие, наверное, даже поразились этому, но люди, вы же совсем ничего не знаете. Сколько мы перенесли, сколько потеряли, И вновь обрели. Пиршество затянулось до поздней ночи. Казалось, Оушенвилл давно мечтал о празднике. Каждый привел своих друзей, все нас так радостно поздравляли, обнимали, как родных, хотя некоторые даже имен наших не знали. Я танцевала уже из последних сил. Стив от меня ни на шаг не отходил, все боялся, что кто-то вдруг меня случайно заденет, толкнет, переборщит с объятиями. Миди Джей развлекали публику, как могли, придумывали на ходу какие-то нелепые конкурсы, никому не позволяли скучать. Мы со Стивом выбежали на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Подошли к океану, вслушались в шепот его ласковых волн. «Жена», — глядя на меня, сказал Стив. «Муж». Попытка сохранить серьёзные физиономии с треском провалились. Мы рассмеялись, словно произнесли какие-то смешные слова. «Какой же ты красивый!» Смотрю на тебя и понимаю, как мне повезло. Какая я счастливая. Стив вдруг отпрянул от меня, отвернулся, поднес руки к щекам, что-то торопливо стер. Стив, ты что, плачешь? Он погрузил руки в карманы брюк, резко выдохнул, надув щёки. — Просто я всегда был раздолбаем. В меня потеряли веру даже родители. А тут ты, само совершенство, говоришь, что счастлива со мной. Он продолжал плакать, уже не чувствуя неловкости, из-за того, что я вижу его слезы. «Спасибо тебе, Глория. Спасибо за то, что появилась в моей жизни, что полюбила такого придурка, как я. Спасибо за то, что вытащила меня из ямы. Я тоже поддалась эмоциям. Еще бы! У меня все внутри перевернулось. Стоило мне увидеть его мокрые от слез глаза. Я была потрясена. Мы оба друг друга вытащили из ямы», — сказала я, «Обняв его». Он поцеловал меня в макушку. Что-то я совсем размяк. «Ты, оказывается, такой ранимый», — сказала я, улыбнувшись сквозь слезы. «О, Боже, чуть не забыла». Я тут же взяла его за руку и повела в дом. Что такое? Нужно было срочно добраться до нашей спальни. Это было довольно непростой задачей. Каждый, кто встретил нас на своем пути, считал своим долгом поздравить нас и расцеловать, пусть и в четвертый, пятый и нцатый раз. Вскоре мы все-таки добрались до спальни. К счастью, она пустовала. «У меня есть для тебя подарок», — сказала я. «Да не стоило. Ты для меня самый дорогой подарок». Под кроватью я нащупала футляр, вытащила его, и, увидев то, что у меня в руках, Стив едва не потерял сознание. «Хотя, беру свои слова обратно. С ума сойти!» Я держала в руках гитару. Ее мне помог выбрать Джей. Сказал, что именно о такой мечтают все музыканты, и Стив будет вне себя от счастья. Так и было. Стив выхватил ее из моих рук, мигом высвободил из футляра, стал разглядывать. «Малышка, на мгновение я даже почувствовала капельку ревности. Я хочу, чтобы ты сыграл мне одну песню». Стив с удовольствием исполнил мое желание. Я сел на кровать, он встал напротив — Провел пальцами по грифу, вдохнул древесный аромат. После его пальцы сложились в знакомый аккорд. В непроницаемом жилете, с окнами наглухо закрытыми, я сделаю все, что в моих силах, и вскоре увижу тебя. В линзах телескопа. Когда все, что тебе нужно, друзья, я скоро тебя увижу. Coldplay, Сью